Глава девятая. Никто. Абсолютно никто. Просто два повелителя мира. Аршат расхаживал туда-сюда по балкону просторного номера, периодически бросая злые взгляды на брата. Видно было. Селился не разразиться грубостью и остаться спокойным, но... Да не ргал же тебе в... Сжал он кулаки, резко останавливаясь. «А если Мальва не вернется?» Особенно его бесило, что Азул оставался спокойным. Сидел себе в кресле со своей перцовкой в граненном стакане. Демон бы побрал этого дракона. Он, конечно, побрал однажды, но для Азула этого явно было недостаточно. «Вот не участвовал я в таких твоих постановках, и не стоило начинать!» — бессильно прорычал повелитель Джинов, останавливаясь напротив. «Ну что ты хочешь?» — поднял на него уставший взгляд Азул. «Морду мне набить?» «Да!» «Ты все равно не сможешь», — откинулся на спинку кресла. «Признал бы лучше, как много мне удалось». Твой сын, наконец, вырос и стал тем, кем всегда хотел быть. Ты забыл, какую цену мы с тобой за это когда-то платили? — Мальва, моя дочь! — воскликнул Аршат, медленно приближаясь к брату. — Она мне такая же родная, как и Амал. — Она тебе не дочь, — жестко парировал Азул. — И ты прекрасно понимаешь что сейчас можешь беситься и выпячивать свое мягкое плюшевое сердце передо мной только потому что я тебя уравновешиваю в скотстве бесись и он опрокинул стопку в горло как дженна вопросил сдавленно шмыгая носом спит опустил плечи аршат и сел в соседнее кресло я не знаю как ей сказать мне тошно азул от самого себя От того, что я все это понимаю, но какого же нергала Сет не может вернуть мальву? Ты же говорил, что и она станет счастливой, что ее просто не должно быть в этом треугольнике между нашими сыновьями. Что пошло не так? У нее свое мнение, пожал зуб плечами, и на мои планы ей плевать. Она никого не любит, возмутился Аршат. — Тебе будто не триста лет, — скривился Азул. — Ну что такое любит? Я не могу это взвесить. — Не можешь, не берись, — взвыл Джин. — Если бы я не взялся, то был бы сейчас один, — огрызнулся дракон. — Я останусь один, если Сет не вернет Мальву. — Что же ты так не веришь в свою женщину? — Женя меня не простит. Она простила тебе гораздо больше. Я исчерпал лимиты. Ты недооцениваешь свою семью, Женю, Амала. Перестань, Аршат! Не мы с тобой виноваты в том, что случилось между ними всеми. Дай им время. Пусть разруливают уже как взрослые. Мы с тобой разруливали триста лет. Им повезло гораздо больше. Мы все разрулили. Я тебя умоляю, закатил глаза Джин. Это мира разрулило все за нас. Сами бы мы поубивали друг друга. Хорошая идея довериться женщине и в этот раз! Неожиданно спокойно парировал Азул и взялся за бутылку. Будешь? Буду. И повелители мира хмуро замолчали. Когда Азул предложил Аршаду сдаться предводителю Ашхона, Повелитель Джинов не сразу понял, чего тот добивался. Нет, он всегда знал, что его брат-дракон — прожженный интриган. Именно он устроил ему встречу с его ненаглядной и одним точным расчетом спас обоих — Женю от неминуемой гибели, а Аршада от одиночества и тоске по потерянной любви. Стоило согласиться, что Азулу просто нет равных в подобных партиях. И сейчас повод был довольно серьезный. Амал совсем потерялся в жизни и заработал себе отлучение от власти, что угнетало Аршада не меньше, чем обречение на одиночество. Аран потерял не только себя, но и силу, обосновавшись в инвалидном кресле всерьез и надолго. Юного дракона будто устроило это обычной человеческой жизни бесконечное смирение не просто с инвалидностью, а с падением с небес на землю. И все это крутилось вокруг одной маленькой, но очень дорогой девочки, которая стала просто бермудским треугольником для обоих правящих. То, что Азул уже пристроил Мальву в добрые руки, Аршат узнал постфактум и был чертовский зол. Но когда расчет Азула спас Мальве жизнь, пришлось по и снова посыпать голову пеплом, благо у Джина его хоть отбавляй. Аршат понимал, что Азул просто выводит Мальву за пределы уравнения. Но какой папаша захочет для сына такую невестку, один скандал с которой рушит все устройство мировой империи под корень? И Аршат снова убедился в правоте брата, когда растаскивал Амала с этому в больнице. Только где-то Азул просчитался. Да так, что этот просчет будет стоить им всем неподъемно дорого. «Я не успел тебя поздравить с излечением Арана», — подал голос Аршат, когда солнце скрылось за горизонтом. «Он у тебя молодец!» «Он нашел свое место, да», — опустил плечи Азул и стало особенно заметно, как дрожат его руки. Он грустно усмехнулся и протер глаза, будто от усталости. «Я не смогу долго скрывать от Жени то, что ее дочери больше нет» скажи утром потянулся за бутылкой азул аршат заметил что братец как то повеселел но списал это на эту хреновую перцовку